Штурм рва и опорников в лесу. Пегас с утра поднял свою птичку в небо и стал координировать работу артиллерии, которая стала интенсивно обрабатывать большой блиндаж во рве и главный укреп на краю леса. Затем огонь перенесли на окопы с пулеметными гнездами, которые шли по периметру леса и на сам лес. Благодаря десантникам и слаженной работе команды «Горбунка» мы эффективно обработали украинцев. Вот смотри, в квадрате XY их группа эвакуации складирует трехсотых. Скорее всего, сейчас туда подтянется машина. Передавал я Володе данные о передвижении украинцев после нашего обстрела. Принято, жду команды. «Подъехала, накидывайте!» – командовал Пегас. «Есть попадание! Группа эвакуации легла!» «По-моему, 1-200!» – тут же сообщал он. «Пегас, ты из нас самый главный маньяк! Убил больше всех людей уже!» – комментировал его действие командир по рации. Она нави и не скажешь!» – добавлял Горбунок. «Я видел, что Пегасу было приятно слышать, как его хвалят». У него действительно получалось делать то, чему он научился на войне. За эти полтора месяца его мастерство вышло на новый уровень, и ему можно было присвоить звание «Ас» Вагнера. В течение дня Володин и тяжи продолжали работать по украинским позициям. Кошмарили их и стирали личный состав. В ответ украинцы занимались тем же самым. Шла непрерывная дуэль тяжей и минометов. На ночь дуэль стихала, чтобы утром начаться снова. Днем была разбита и наша эвакуация. Сереге пришлось опять доукомплектовывать свои группы из пополнения. Вечером я вернулся в подвал и встретил там Андрея Древнего, помощника Баса и вернувшегося после госпиталя к дилемму. «Здорово!» – поприветствовал я их. «Спасибо, что помогли сегодня, как, причем, и обычно». Слышал, вам тоже досталось сегодня? Да, погиб один наш товарищ. Ноги оторвало. А трем осколками посекло ноги, как обычно. Баста там ни при чем, он просто испугался и не в ту сторону побежал и давай кучковаться с вашими. А бьют сам понимаешь, где есть скопление людей, вот его и убило. Стал он почему-то выгораживать Серегу. Так закончился еще один рабочий день третьего взвода 7-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер», работающего между поселками Опытной и Клещеевкой. На следующий день с самого утра мы задействовали всю нашу мощь – два расчета СПГ, два расчета АГС, трофейные пулеметы и два минометных расчета соседей. Володя грамотно подвел минометы десантников, и на третьем залпе они накрыли большой блиндаж во рве. «Есть попадание! Все в яблочко!» – заорал от радости Пегас. «Констебель, можно заходить!» И пацаны пошли по рву ровно с востока на запад. Пятерка, разбившись на две штурмовые двойки, броском запрыгнула в окопы и в третий раз взяла большой блиндаж. В последнем маленьком блиндаже, который был дальше, забаррикадировался украинский десантник и отказался сдаваться. Его закидали гранатами и, не задерживаясь, пошли вперед. Констебель Метатрону. Мы тут взяли пленного. Он раненый. Давно пленных не было. Одного отправь, пусть на подвал его тащат, а сами дальше двигайтесь. Я смотрел через планшет, как они зачистили все блиндажи, Досмотрели убитых и отправили пленного, документы и гаджеты БСУшников назад. А сами стали продвигаться по рву. Наблюдать через планшет за боем было тревожно и интересно. Эмоционально я очень сильно переживал за них. Но рационально я понимал, что для меня это безопасно. Я не там. Для них это была не игра, а реальный бой, в котором на кону находится самое дорогое, что есть у человека. Его жизнь. В любой момент каждый из них мог потерять ее и отправиться на АИД. У человека есть масса адаптационных психологических защит, которые помогают на время боя забыть о смерти. Во-первых, это невозможность концентрировать свое внимание на нескольких объектах, когда сознание не может одновременно помнить о смерти и сосредотачиваться на ежесекундных задачах в бою. Сознание больше похоже на луч фонаря в темной комнате, которая способна сконцентрироваться только на том, что является самым важным на данный момент. И если в бою ты будешь думать о смерти, тебя парализует ужас, и ты погибнешь. В бою нужно собрать все свои органы восприятия – слух, зрение, обоняние, осязание – на данном моменте, чтобы быть готовым прятаться или нападать. Для усиления этого в бою работают парами. Один идет впереди, а второй кроет его и страхует. Когда первый отстрелялся, он уходит назад для перезарядки, а второй становится первым и начинает вести пару. Во-вторых, адреналин, норадреналин и кортизол, которые позволяют усилить концентрацию, притупить боль и увеличить физические и психологические способности человека. В-третьих, у человека есть психологические защиты, которые не позволяют ему воспринимать реальность такой, какая она есть на самом деле. И вместо того, чтобы признать неоспоримый факт, что на войне нет ни одной защиты, которая бы гарантировала выживание, мы начинаем вытеснять эту ужасную реальность и прикрываемся детской верой в то, что я особенный и моя жизнь важнее, чем жизни других что некая справедливая и высшая сила обязательно спасет именно меня, а не врагов. Но в реальности я много раз доставал из карманов двухсотых ладонки, иконки, амулеты и заговоры от смерти. Ребята, которые были в бою, максимально старались выжить, а для этого им нужно было максимально хорошо уметь убивать врагов. В принципе, это вся правда, к которой сводится политика для штурмовика. Во время боя все остальные аргументы отходят на второй и последующий планы. Да, идеологическая составляющая добавляет мотивацию, которая может двигать солдатам в бою. Но основной силой остается инстинкт выживания и желание победить противника. Наблюдая за тем, как они продвигаются по рву, я вспомнил наш недавний разговор с Володей об особенностях проекта К и наших бойцов, которых набрали из мест лишения свободы. Когда нас Бесников привезли и смешали с черноходами, конечно, были те, кто начал свою привычную песню «Вы менты, а мы нет». Им инструктора быстро объяснили, что на этом долго не проживешь и что у нас единственный выход помогать друг другу. Рассказывал мне Горбунок, когда мы общались в подвале про специфику наших бойцов. Почему наши мужики и весь проект Кэ прет? Почему он, не побоюсь этого слова, стал самым удачным проектом Вагнера? Гипотетически спрашивал Володя и тут же сам отвечал на поставленный вопрос. А потому что все мужики с характером. Люди, которые привыкли выживать в самых трудных ситуациях, не имея ничего, это не просто бойцы, это ниндзя. Да половина из них, конечно, рукастые и сообразительные, но вторая половина, возражал я ему, на этот момент под твоим руководством всего 10 человек, а под моим 100. Возможно. Но смотри, люди, привыкшие выживать и добиваться своей цели любыми путями, Несмотря ни на что, просто могут тут использовать свои навыки. Продолжал рассуждать он, приглашая меня согласиться с его доводами. У людей нет страха, а есть задача, и они ее выполняют. Им как бы все равно, как ее выполнить. Второе. Это то, что им стремно быть трусами. Я думаю, что это один из мощных факторов, который играет огромную роль. Чтобы записаться, нужны яйца. И они проявлялись еще в зоне. Или отсутствие реального представления о том, что тут будет происходить. Думаешь, многие просто не понимали, куда они попадут? Те, кто с такой мотивацией, я думаю, у таких больше шансов погибнуть, чем у тех, кто с характером. Этим выживать проще. А дисциплина? Без нее же никак, ты же знаешь. С этим должно быть, как нам в зоне говорил Евгений Викторович, не уверен, что дословно скажу, но суть была такая. Когда ты, допустим, передумал перед тем, как сесть в машину, это не стремно. Но когда ты сел в машину, приехал боевать и вдруг включил заднюю, ты стал заднеприводным. Вот тогда уже и извини. Не было никаких сказок. Не знаю, как вам в Молькина. А нам изначально сразу сказали, ребята, вы едете в жопу. Жопа будет большая, и вам будет тяжело. Вернуться не все, но оно того стоит. И вышники, и кашники решили попробовать, насколько глубока жопа. И насколько это того стоит. Потому что мы оба тут добровольны, и никто не был виноват, что мы сделали свой выбор. От воспоминаний меня оторвал боец, который притащил подраненного пленного украинца. У него была прострелена нога и была сильно посечена осколками рука. Пока медики оказывали ему первую помощь, бойцы, которые за последнее время потеряли много своих близких кентов, стали вымещать на нем злость и доставать его. Я видел, что пленный украинец уже готовится к тому, что его тут начнут пытать и калечить. Они собрались у коморки медика и стали заставлять его кричать лозунги «Хохол! Ари! Слава России! Ари, зеле пидор!» С одной стороны, я понимал их. Они бегали под огнем, выносили своих мертвых и раненых товарищей. Видели, как они погибают. Они были не просто злы. Сегодня они ненавидели украинцев и хотели выместить свою ненависть хоть на этом раненом. Тем более вчера одного из бойцов эвакуации, Безу, застрелил снайпер. Но мне еще с Чечни было понятно, что издевательство над беззащитным противником не красит воина. «Хватит его докапывать!» – прикрикнул я на понятном для них языке, который они слышали лучше всего. «Отойдите от него!» Я посмотрел на медиков. «Давайте латайте его быстрее и пусть его везут в штаб!» Они подавили свои чувства и нехотя оставили его в покое. Я видел, что теперь они злятся на меня, потому что я забрал у них законную добычу, которую они хотели растерзать. Чувство злобы и ненависти, вызывающее на войне агрессивное поведение, трудно контролировать. В бою без него никак. Если ты хочешь побеждать, ты должен ненавидеть врага и желать его смерти.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 И пока его не убил, помолчи о своей любви. Край, где росты, и дом, где жил, своей родиной не зови. Труднее было выключать эту всепоглощающую ненависть после того, как бой заканчивался. Это была очень сложная человеческая задача. Использовать ненависть и злость как инструмент и не давать ей поглотить тебя целиком не позволять ей выжечь и исковеркать тебя как личность. Украинцы, будучи потомками того же народа, что и мы, отвечали нам той же монетой. Их ненависть и желание убивать москалей и русню порой в разы превосходили нашу. Но у ненависти есть обратная сторона. Ненависть ослепляет и выключает рациональный подход к процессу работы. Из-за нее солдаты теряют объективность и бдительность. Война – это рациональная профессия с эмоциональной подпиткой мотивации.